Издательство «Азбука Атикус» представляет Софи Жамен. Да здравствует жизнь. Посвящается всем Фран и Марни. В спальне на комоде стояло фото. Селфи, сделанное на диване в гостиной. Оба человека на нём улыбались. Она убрала фото в ящик. Между ними всё было кончено. Четыре года от которых не осталось ровным счётом ничего. Она снова оказалась на распутье, беспомощная, как никогда прежде. Она была для него на вторых ролях. Той, с кем приятно провести лишь несколько часов. Той, что всегда за скобками. Той, кого общество осуждает и готово закидать камнями вместо того, чтобы пожалеть. Той, кого приходится скрывать. Невидимкой, иллюзией. Той, кого теперь он выбросил, как использованную салфетку. Этот день мог стать таким прекрасным, Но жизнь распорядилась по-другому. Она проиграла. Будильник показывал три часа ночи. Разгладив складки на измятом платье, она надела голубые туфли-лодочки и забралась на кровать. Напоследок поправила волосы и легла, ровно вытянув ноги. Сосредоточив взгляд на кипенно белом потолке, она сложила руки на животе и постаралась успокоить дыхание. Вдох, выдох. Медленно. Глубоко. Главное — ни о чём не думать и засыпать. Она считала секунды, минуты и, наконец, обессиленно опустила веки. На ночном столике стояла бутылка водки и пузырёк со снотворным. Оба были пусты.